Тара Еленна поратьянтар крутилась в голове всю дорогу обратно до подъёмника. Я шла вперёд, совершенно не осознавая, как передвигаю ноги. Все хамоны пытались спасти своих дочерей. А как же моя мама? Челнок у тебя сноровым. Видно, я так себе пилот, хохотнула Аннекс, когда передо мной открылся шлюз в челнок первого военного флота. Теперь полетаешь на нашем. Сама понимаешь, что второй раз запросить стыковку с Книс Одного и того же челнока было бы подозрительно. Я прошла внутрь и остановилась. Ты такая бледная, тронула меня за локоть Дари. Всё хорошо? Она такая всю дорогу назад. Тихо заметил Тинтар, садясь за панель управления. Ни слова не сказала. Девчонка подвела меня к пассажирскому креслу и усадила. Я молча бесстрастно обвела челнок взглядом. Мне было всё равно, где находиться. Дарья присела рядом и взяла меня за запястье. Странно. Давление и пульс в норме, обратилась она к Анекс. Ты думала, я мертвец? спокойно произнесла я. Страшно было. Наклонилась ко мне она, а Анекс подала капсулу с водой. Сначала было страшно. Сначала, а потом, свела брови Дарья. А потом ещё страшнее. Лениво улыбнулась я и сделала глоток. Обе посмотрели на меня так же, как и тот врач в детстве, которому я сказала, что у меня внутри цветы. И я рассмеялась. А вам что, страшилок в детстве не рассказывали? хмыкнула я. По-моему, она в полном порядке. Отморозилась немного. Отмахнулась Анекс и заняла место рядом с Энтаром. Тот развернул кресло в салон. Боковым зрением я видела, как он пристально смотрит на меня. "Ворк, давай-ка смажу твои ожоги", заботливо предложила Анекс и взяла его за руку. Я перевела холодный взгляд на неё и мельком мознула по лицу Тентара. "Ты нашла, что искала?" тихо спросил он. "Кто такая Ктара Елинна Фарат Тентар?" отчётливо выговаривая каждое слово, спросила я и медленно повернула голову к нему. Анекс и Даринида уменна переглянулись. Взгляд Тентара потемнел, брови слегка дрогнули. "Это моя сестра", ровно произнёс он. Я перевела взгляд на иллюминатор и выдавила: "Мне жаль. Жаль, что ты оказалась хамоне". Никто ничего не понял, но Дарья всех отвлекла каким-то нелепым вопросом. Всё, о чём потом говорили в челноке, меня больше не волновало. Думала лишь о том, что как только сяду в свой челнок, немедленно отправлюсь к Ригу и стану его оружием, что навсегда сотрёт хамонис с лица вселенной. И этим удерживала тму, чтобы та не выплеснулась наружу. Никакие доводы рассутка не помогали разделить хамони, находящихся со мной в челноке, от хамони, кто сотворил такое со мной и моей матерью. Все они были злом. Даже Дарья вызывала раздражение. Не допусти они её гибели. Моя жизнь не была бы такой, возможно, отвечал кто-то внутри меня. Неважно, хамони использовали всё и всех, и я за всеми вами приду, особенно за тобой, Нори Сноворт. Я закрыла глаза и увидела площадь, на которой лежали горы тел с затухающими радужками, а те, кто ещё был жив, стояли на коленях и молили о пощаде, но уже истекали чёрной кровью. И пустота во мне заполнялась ею, и скалилась от удовольствия.